«Партия!» В летнем кафе было немноголюдно. За одним из столиков сидела женщина и, улыбаясь, смотрела, как ее дочка ест мороженое. За другим уплетали борщ двое парней в белых рубашках, застегнутых на все пуговицы. Раньше обед был, а сейчас этот, как его, бизнес-ланч. Раньше рабочие были, а сейчас все менеджерами стали. Куда ни плюнь, в менеджеры попадешь». Недовольно пробурчал старик, приближаясь к столику, за которым его уже ждали. Жизнь течёт, меняется. С ней вместе меняются и люди, и названия, ну, что-то такое. Фёдор Михайлович. Смерть отодвинула солонку на край стола и смохнула с него несколько крошек. Старик положил на стол шахматную доску и, крякнув от боли в ногах, опустился на стул. А вы чего так рано сегодня, мадам? Соскучилась? выдохнула смерть. Давайте уже расставлять. А играть-то хочется, сил нет. «Да куда вам?» — махнул рукой дед. «Вы, конечно, игрок сильный, но эту игру все-таки люди придумали. У вас другие игры. Совсем. Ошибаетесь, Федор Михайлович. У меня игры такие же. Те же пешки, кони, слоны. Кстати, мне в этой игре больше всего, знаете, что нравится? Что самого сильного ферзя иногда может побить самая захудалая пешка. Этот принцип справедливости соблюдается как на доске, так и в жизни». толлько вот некоторые человеческие ирразии об этом часто забывают. Вам бы книги писать, буркнул дед, а не жизни косить. Ну, каждому своё, задумчиво откликнулась смерть. Вообще писателей не очень люблю. Постоянно меня в каком-то свете выставляют нехорошим, плохой, злой и ужасный. Разве вам в моём обществе неприятно? Старик покосился на неё, но Промолчал, выставив последнюю фигуру на доску. «Ну что, начнем?» Дед потер руки и сделал первый ход. «Или вот, к примеру, та маленькая девочка с мороженым. Сидит себе, ест его, радуется и не подозревает, что я совсем рядом с ней. В двух шагах. Но ведь это не значит, что ей грозит опасность, верно? Поставьте, пожалуйста, вот эту пешку на Е5». Старик передвинул черную фигуру на место, которая указала ему смерть, и сделала второй ход. Вчера был ан в хоронах одного клиента. Все плачут, рыдают. А я вот не понимаю. Ведь все вы смертны. Рано или поздно каждого из вас за ручку отведу куда надо. Что рыдать-то? Не понимаю я вас совсем. Сейчас вот эта девочка ест мороженое, она счастлива. А когда оно закончится, счастье меньше ведь не станет. Ну, может быть, мелькнуло в ее голове мысль, что можно было бы ещё одно слопать. Но мама ей скажет, что нельзя, и они радостно и пойдут дальше гулять. Так и я с вами, как с детьми. Только вот вы не понимаете, что наслаждаться жизнью нужно во время жизни, а не ныкать о том, что всё не так и в конце концов помереть, так и не узнав её вкуса. Да. Дети в этом смысле понимают больше взрослых. Коня на C6, пожалуйста. А куда вы нас потом отведёте? Интересно просто. Дед почесал затылок и сделал ход. Фёдор Михайлович. — И вы туда же, — у Коризина проговорила смерть. — Мы с вами договаривались, что подобные вопросы мы обсуждать не будем. — Да ладно вам, успокойтесь. — Сам скоро увижу. — А может, и не скоро, — произнесла смерть и заерзала на стуле, глядя на доску. — Давайте попробуем. — Ну, к примеру, слана на Б-4. Около часа прошло с начала партии. Игроки напряженно всматривались в доску и между делом негромко беседовали. — Да. А я ему говорю, оставь ты свой телефон и кошелек, оставь. А он мне, знаете, что? Ха -ха, смерть хохотала и вытирала наступившие слезы. А он мне говорит, а вдруг мне жена позвонит, а я не отвечу. Знаете, какой скандал будет? Ох, я ему, мол, там связи нет, а он свое талдычит. Жена позвонит, жена позвонит. Да уж, разные бывают клиенты. Ладью на А5, будьте добры. — Веселые у вас случаи бывают, слов нет, — залыбался старик и поставил ладью на указанную клетку. — А вам, кстати, вот шах и мат. — Как так? — удивилась смерть и склонилась над доской. — Действительно, ну и игрок же вы, Федор Михайлович. — Хм, снова меня обыграли. Я сняла бы шляпу, если бы она у меня была. — Должен признаться... Ваше мастерство тоже растёт с каждым днём, ответил старик и откинулся на спинку стула. Ну что ж, поздравляю. Смерть встала из-за стола и поправила свои одеяние. В таком случае вынуждена откланяться. До завтра. Она махнула рукой на прощание, вышла из кафе и медленно пошла прямо по дороге. Она обдумывала сыгранную партию и пыталась понять, где именно она допустила роковую ошибку. Там что опять этот дед, что ли, спросил у свою коллегу-официантку. Ага, достал уже этот стаarpёр, недовольно это звалась та. Каждый день тут сидит сам с собой в шахматы играет, а заказывает только чай. Ну что, так сразу? Может, он больной? Видишь же, старый уже. Ну и что? Сидит, клиентов нам распугивает. Сейчас я с ним сама поговорю. Девушка взяла меню и направилась к столику старика. Здравствуйте. Заказывать будете что-нибудь? Дед будто вынырнул из своих мыслей и посмотрел на девушку выцветшими глазами. «Да, дочка, принеси мне кружку чая, пожалуйста. Вы знаете что? Я вам сейчас принесу, конечно, чаю, но не могли бы вы больше к нам не приходить? Неужели у вас друзей нету? Играйте в шахматы где-нибудь в другом месте. Просто наши клиенты смотрят на вас и... Ну, как бы сказать... «Да я понимаю, все, дочка», — улыбнулся старик, — «я понимаю». Скоро я к вам перестану приходить, ты не переживай. Просто у меня все друзья уже, как бы так выразиться, проигрались, в общем, <смех> в пух и прах. Не с кем больше играть. <смех> а у вас тут хорошо так, ветерок дует. Я ж всегда за чай расплачиваюсь. Ты меня не прогоняй. Ладно? Да? Ну ладно. Секлась официантка. Чай. Чай. «С сахаром? Ага, и побольше. Сегодня такая игра напряженная была. Только завтра я все-таки к вам еще приду, хорошо?» «Ну, что поделать. Ладно уж. Приходите». Старик пил чай и медленно по одной складывал шахматные фигуры в коробку. Он прекрасно понимал, что странно выглядит в глазах других людей. Всегда один, играет и негромко разговаривает сам с собой». Но косые взгляды, непонимание ничто по сравнению с ощущением счастья и осознанием того, что сегодня он выиграл у смерти ещё один день своей жизни. Он прекрасно понимал, что рано или поздно она обыграет его. Но сегодня, сегодня он был счастлив.